Глава 15 Время, отмеренное мне к кардону выздоровления, тянулось, словно ему не будет конца. Оказалось, что это очень сложно бездельничать, особенно если ты ограничен тесными стенами деревни и окружен чужими взглядами. Теперь я был умнее и внимательнее к своему здоровью. Печать я вешал только при посторонних. Конечно, меня смущали пристальные взгляды Ормы, который по-прежнему осматривал меня еще неделю, но очень меня испугало произошедшее со мной. Может, я и сгущаю краски, но мне пусть раздумие о произошедшем действительно казалось, что, не сняв тогда печать, я бы умер у Тухта на руках. Так что пусть лучше она что-то подозревает, чем я снова окажусь перед угрозой смерти. Перед ратом пришлось повиниться и рассказать, как Тухту пришлось меня через полдеревни тащить обратно домой, а потому я без его помощи не обойдусь. Дира при этом разговоре тоже была и должен заметить, что новость ты изрядно испортил ей настроение. И первой жертвой ее настроения стал ее брат. Она изрядно прошлась по уму того, кто с радостью скинул тяжелую работу на человека, который недавно упал на голову. Затем переключилась на меня. Я тоже не блистал сообразительностью в ее описании, даже больше. Выходило так, что удар по голове окончательно лишил меня мозгов. То, что у нее острый язычок, я знал и раньше. Главное, что она не пустила в ход кулаки, как привыкла делать это дома без лишних глаз. А так это было даже забавно, тем более во многом я с ней был полностью согласен. Поэтому целую неделю я, честно, не выходил со двора и изо всех сил изображал больного. Не скажу, насколько я сумел обмануть Орму, но лишь два дня, как я перестал ее кормить рассказами о тошноте, внезапных головокружениях и черном песке перед глазами. чувствовал я себя на самом деле очень даже хорошо, но повторять свой идиотский подвиг с ведром, который чуть не прикончил меня, было страшно. Я решил начать с неиспешных прогулок по деревне, по часу, по два, затем дольше и дольше. Ощущения из того, что ты находишься в деревне у всех на виду, но придаешься безделию на законных основаниях, были просто непередаваемыми. Время для таких прогулок было самым удачным. Часто шли дожди и было настолько прохладно, что даже днем больше никто не закатывал циновки, чтобы пустить воздух, гулять по дому и облегчить жару. Что уж говорить про ночи, когда все с радостью закапывали в шкуры. В воздухе почти не было вездесущей пыли и тянуло свежестью от реки, которая стремительно наполнялась водой. Да и вообще, время для меня начало идти быстрее, чем в четырех побеленных стенах. Частенько, особенно когда начал ходить по вечерам, натыкался на шакал Фиргла. В особенно несчастливые дни, даже в полном составе и во главе с боссом. Но старательно глядя в песок, я всегда не спеша проходил мимо. Ни разу меня не окликнули, хотя взглядами провожали. А уж если там был и Шига, то я буквально чувствовал его обжигающий взгляд на своей спине, но не так, как тогда в сарае от Карда. Надоело все, даже возвышению. Вот уж не думал, что такое возможно. Раньше-то оно у меня прерывалось тяжелой работой, поисками охоты, хотя бы просто бегом по развалинам. А теперь всех радостей только прогулка по деревне, которой я стал уделять все больше времени, отлынивая от развития меридианов. Как только я поймал себя на этой мысли, то разозлился сам на себя. Несколько часов я высказывал все, что о себе думаю, перечислял обиды и обидчиков, напоминал о судьбе семьи, если мы останемся в этих песках. «Странное занятие» но мозги я себе прочистил и еще яростнее принялся за возвышение. Если бегать по развальным и впитывать энергию я еще не мог, то неспешно прогуливаясь вдоль стены, держать в голове образ проникающих в меня нитей силы выходило просто отлично. Я отказывал себе даже в минуте отдыха. Я просыпался и начинал впитывать силы, уходил на прогулку и поглощал энергию. Я тащил самое маленькое ведро с водой и продолжал возвышение. И результат не замедлил появиться. Не прошло и месяца с моего падения, как я взял восьмую звезду. Она далась мне всего за три месяца усилий. Теперь я сильнее Виргла. Только двое в деревне равны мне, и лишь главный враг все еще не досягаем. Несколько дней новая сила кружила мне голову. И я поневоле отрывал время от возвышения на воображение различных планов мести. Но все они мне не нравились. Виргла и половину его шайки я, конечно, ненавижу, но убивать их только из-за этого. Это я мог сделать и раньше, паурит свидетель. В моей голове вспыхивали десятки картин, как они обливаются кровью. Но нужно ли мне это? Я не хочу брать с них большую плату, чем их вина. К тому же я вспомнил слова мамы о Ариколе и его наказании, которое хуже смерти в сто крат. Конечно, тот же Скирт вообще не сдвинулся по пути возвышения, чтобы наказать его лишением возможности в продвижении по нему. Тем более я вообще этого сделать не смогу. Кстати, интересная мысль. А могу ли я накладывать свою печать на других людей? Нужно будет все же проверить. А вот наказать Скирта за все унижения увечья вполне мне по душе. Но сделать это, не выдав себя, слишком сложно и не принесет нужного мне эффекта. Как и в случае с местью Пауриту, мне нужно, чтобы он четко понимал, за что и от кого страдает. Так что эти планы со сломанной ногой оставляем в сторону в ожидании еще двух звезд. Десятая звезда не оставит никому выбора. Просто не забываем. Виргл, Шига, Скирта. А, и Вартус. Он меня со своим «встреть мой кулак своим кулаком» изрядно бесит. Я с удовольствием выполню его просьбу. Пусть только ждет. А еще есть Карда, который мечтает вырваться из пустоши и попасть в благословенные небесами первый пояс. И вот ему... Ага, и впрямь обманули. Вот ж на кого я не ожидал наткнуться, так это на того самого Вартуса. Пошли, босс хочет с тобой поговорить. Почему мне кажется, что ничего хорошего эта встреча не принесет? Шли мы недолго. Деревня небольшая, а Вирг, конечно же, была на тренировочной площадке. Они все были здесь. Шига, Порта, Ларк, скирт и даже Рикта стояли возле Виргла, который единственный развалился на каменной скамье, опираясь плечами на низенький заборчик. Совсем не боится испачкать еще не просохшую после дождя глины дорогую рубаху. Я бросил короткий взгляд из-под лобья осматривая их. «А вот и вы. Долго же вас пришлось ждать», — процедил Виргл, разминая шею. «Извини, босс, он долго из своей хибар не выбирался». Я промолчал, лишь про себя усмехнулся. «Значит, это я, второй час, наворачивающий круги вдоль стены, виноват, что не выходил из дома?» «Хорошо, хорошо. Пусть будет так». «Ну ничего. В конце концов, именно он наш гость, так что ему простительно, верно?» Сын Карда повернул голову направо, наверное, у крысёныша. «Да, босс!» — тут же подал голос Скирта, который, похоже, только и ждал команды поддакнуть. «Леград, я вижу, ты хорошо помнишь мою просьбу. Сегодня разрешаю тебе смотреть смело. Подними голову. Сегодня твой день». Я отчетливо слышал в его голосе издевку, но пока не мог предположить, что он или скирта придумали на этот раз. «Будь здоров, Вергл!» — я впервые за долгие месяцы прямо поглядел им в лицо. Он изменился. Теперь у него не только эти отвратительные жидкие усики, но и на подбородке появились длинные волоски, которые он, похоже, холит и бережет. «Тьфу!» «Да, как верно ты подметил, Леград!» Вергл будто невзначай сцепил обнаженные руки и заставил сбугриться мышцы, красуясь. И эта привычка не изменилась. — Будь здоров. Тебе это сейчас ведь нужнее всего? — Да вроде я уже окреп и встал на ноги у твоей матери хорошей травы. Я покачал головой, не соглашаясь. Я больше не падаю и не блюю на всю округу. — Да, наслышны, хохотнул Виргу, а крысеныш ее поддержал. — Даже Вартус видел, как ты валялся под ногами у Тухта. Да и моя мать, конечно, понимает толк в травах, но говорит, что это больше заслуга твоего сильного тела. — Как ей угодно, — пожал я плечами, внутри весь сжавшись. Что это за намек в его словах? но если бы все дело было в здоровом теле больного то лекари бы вообще не существовало ха ха ха начал бить в ладоши вергул ты слышал это скирта да босс слышал по моему он к вам подлизывается нагло заявил главный же палец шаки ты думаешь леград сегодня вроде небо на месте нет скирта тебе показалось леград ты знаешь между нами было много недопонимания и вергул замолчал уставившись на меня недопонимание пришлось мне подать голос и постараться чтобы он не дрожал от ненависти на этом слове Да? Мы слишком быстро выросли, стали новиками и забыли, что вы, мелочь, младше нас и слабее. Что за бред он несет, думал я, стараясь не выдать удивление. Да и мать твоя виновата. Она-то в чем виновата? Не удержал я язык за зубами. полагаю в гордыни, улыбнулся Виргул. Она, восьмерка годы, провершая в пустошах, не хотела заняться другой работой на благо деревни. Предпочитала вонять дерьмом, но не подойти не то что к моему отцу, а даже к ракоту. А вот стоило моему отцу, вождю всей деревни, переступить через свою гордость и попросить ее ходить на черную развальну древних, как она тут же согласилась. Разве я не прав? Такая точка зрения тоже имеет право на жизнь. У каждого свой взгляд. Я постарался спокойно пожать плечами. Сегодня для моей маски просто день испытаний. Так я страдал за ее гордыню? И за свою слабость. Это пустоши. Здесь ценятся сильные люди. Они слабаки, пропавшие дерьмом. Виргл, сжав кулак перед собой, продолжал нести свой бред. «Поверь, нам просто противно было на тебя смотреть, и мы хотели подтолкнуть тебя вперед, к силе». «Раз уж у нас пошел такой разговор», — я подался вперед, вглядываясь в ее лицо, «то разве ты не помнишь, как я приходил сюда, к Ориколу, чуть больше года назад?» «Да, помню», — отмахнулся Виргол, не моргнув и глазом. «Уж не знаю, что там это алкашу стукнуло в голову, может, он залился вместо отцов вина брагой на помете Джейров. Он был неправ, отец говорил с ним». «Теперь ты можешь приходить сюда, а он выдаст тебе наставление. Твоя мать сильна, так будь же ее достоин». А то, что Шига не пустил меня на экзамен, мне уже было интересно, а что он будет врать дальше? И что он вообще хочет от меня? «Какой ты злопамятный», — скривился Виргу. «Хорошо. Тогда моя шутка зашла слишком далеко. Я признаю это. Слушай, давай отринем наши обиды и начнем с чистого листа». «Обиды?» — кажется, мой голос все же задрожал. «Выходит, он меня обижал, а не смешивал с помоями». Да еще и считай, что ему тоже причиняли обиду, тварь!» «Да!» — широкой улыбкой закивал Иргл. «Твоя мать стала полезным членом нашей деревни, давай ты присоединяйся к нам в возвышении». «Ага, в возвышении», — повторил я его слова, находясь в полном ошеломлении от странности происходящего. «Я считал Диру немного странной». «Вот, я знал, что ты согласишься», — довольно крякнул Иргл. «Каждый мужик должен быть сильным». «Молодец, мужик, ждем тебя!» Начали бить мне по плечам и спине остальные ребята. «Садись. Я знал, что ты не откажешься от такого предложения». Виргул провел рукой над скамьей, привлекая мое внимание к мискам с жареным мясом и нарезанными овощами. Потому подготовился заранее. Давай скрипим начало новой жизни. Вот в этот момент, когда я послушался и сел на лавку, уставившись на эти простые красные миски, которые до этого тупой слепой Джер в упор не замечал, В моей голове что-то сверкнуло, и я опустил взгляд еще ближе к себе. Там стояла темно-красная, почти черная чаша для питья. «Я-то, пожалуй, уже могу себе позволить, да вот ты еще малова для этого». Да и головой ударенный, подсокол языком вирку, принимая из рук схирт небольшой кувшинчик и лично разливая его содержимое по чашам. «Так что пьем не вино и даже не хмельную брагу, а пустую, молодую. Даже детям можно. На сладком корне квас, мать ставила. Давай, бери. За начало новой жизни». В голове промелькнуло множество мыслей. Одна тащила за собой другую, третья их дополняла, но громче все гремела одна. Это то, чего мы с мамой опасались. Где он? Чаша была пуста. Он и себе налил из этого кувшина. Не мешкай, не мешкай. Я было хотел улыбнуться, но почувствовал, что застывшие губы я сейчас разомкнуть не смогу. Поэтому просто медленно потянулся к своей чаше. «Давай, давай», — покивал Вергл и, лихо схватив свое питье, повернулся в полуоборота ко мне, будто смотря на своих шакалов. Но мой обострившийся взгляд сейчас видел его побелевшие пальцы на чаше, и вздувшиеся мышцы на руках, и чуть скошенные в мою сторону глаза. И я тоже резко бросил руку к чаше. «Дарсов дерьмо!» Мой быстрый взмах, который должен был смести со скамьи чашу со всем содержимым, словно ударился о столб. Широкая чаша не просто не упала, а лишь немного сдвинулась по камню скамьи, даже не расплескав брагу. А вот пальцы я прилично отбил. «Что такое?» Повернулся ко мне Виргул и состроил удивленную рожу, но я видел, как горели торжестомого глаза. Совсем забыл. Это мы с пацанами привыкли пить из них, а про тебя-то и не подумал. Точно, босс! — запрыгал по виски Вискирта. Он еще трое небось. Извинили, град. Виргул приложил руку к груди. Это мне отец чаше подарил к пятой звезде. Таких, наверное, больше нет во всей нашей черной пустоши. Они из красного небесного металла. Ты ж сын кузнеца, наверное, слышал про него. Прикинь, каждая весит сотни килограммов. Только на этой скамье их можно расставить. Что ж, я наконец справился с собой, растянул губы в улыбке. Похоже, не судьба мне выпить за примирение. Я принялся вставать со скамьи, но мне на плечо легла рука Вартуса. Куда это ты? Босс тебя не отпускал. Ты хочешь обидеть меня?» Ненавистное лицо скривилось в удивлении. «Об этом не переживай», — махнул рукой Вергл. «Шига, простую чашу нашему гостю». Шига, который, похоже, ждал этой команды, уже через несколько секунд стоял перед нами, протягивая белую облитую чашу виргу. Тот поднял сделанную из небесного металла и пилил ее содержимое в поданную, а Шига лишь затем поставил ее передо мной. Я не видел, что было в новой чаше до этого. Все произошло выше моих глаз. За начало новой жизни, повторил виргу, не сводя с меня взгляда черных глаз. «Вылить?» — в голове мелькнула мысль и пропала. И каждый день дрожать страхи, получая еду из запасов деревни. Может, там действительно простой квас, а я трусливый квартик от каждого шороха, прячущийся в нору. — Ты хочешь обидеть босса? — Я хочу отбросить все старые обиды, начать все заново, — Вергл улыбнулся так, что это больше напоминало оскал. — А ты еще и раздумываешь? — За будущее. Мне пришлось собрать в один кулак всю свою смелость и решительность, чтобы спокойно выпить содержимое чаши, а не бежать отсюда, врываясь из рук прихвостней, расшивыривая их. Я пил, не ощущая сладости и щекотания крошечных пузырьков. Я вслушивался в свои ощущения в поисках горечи, ибо именно так в моих мыслях проявлял себя черный гриб. Тщетно. Ну вот, Верга улыбнулся, всматриваясь в меня. Я тоже постарался изобразить на лице хоть намекну улыбку, хотя больше всего мне сейчас хотелось схватить эту Дарсову чашу из небесного металла и превратить его лицо в кровавую кашу. И хорошо. Я, наверное, пойду, Вергу. Я попытался встать, но на плечо легла теперь рука Шига. Да подожди ты, прервался и хохотнул Шига. «Босс тебя опять не отпускал». «Здесь все решает босс», — это уже подал голос Скирта. «Да, не торопись», — кивнул Виргу. «Ты бери мясо, мечерок». Лично взял его вчера на копье. «Стрела для слабаков. Вкусно?» «Да», — я кивнул, не находя в себе силы благодарить его. «Такого я давно не пробовал». «Ну, теперь-то твоя мать будет получать совсем другой паек, не дерьмовый», — хохотнул Виргу. «Все теперь у вас будет. Ты теперь приходи на тренировки к нам, возвысишься, станешь новиком, сам будешь к столу добывать мясо». «Боюсь, мне сейчас не до тренировок», — я постучал пальцем себе по голове, заставляя спокойно проговаривать слова, а не рычать, и обвел взглядом остальных участников этого фарса. Шига, Дарс, улыбался так, что казалось, я могу пересчитать все его зубы. Порто стоял темный, как весенняя туча. Вартус кривил губы в кривую усмешке и поглаживал кулак. Рикто напоминал кусок камня, такой же острый, скулами и неподвижный. Меня пробила дрожь, взгляде на его тощее тело. Неужели мне уготована такая судьба? Я надеюсь, мама не подведет. Ларк переводил глаза с меня на шига и щурился, а скирты о чем-то и хихикал в кулак. «Да, я помню». Вергл выплюнул под ноги тугую, непрожеванную жилу. «Мать сказала, еще месяц тебе нужно беречь голову». «А вот потом я все же проверю, насколько тверд твой кулак», подал голос Вартус. «Да», — Вергл хлопнул себя по лбу. «Я же тебе говорил, что мы ценим силу. Пусть ты не можешь пока поднять гири, но ведь есть еще и сила духа. Без этого в пустоши никак, да». Мы не потерпим в наших рядах слабаков. Мы и сами бьемся друг с другом, так что и тебе предстоит доказать нам свое право быть на площадке. Против Вартуса голос мой был полон презрения. А почему нет? — пожал плечами Виргл. Он будет сдерживаться, не бойся. Это тоже недостойно будущего охотника, бояться. Но я пока закрою глаза на это. — Давай я начну со Скирта, — предложил я, внимательно оглядывая крысеныша слабость, которую я прекрасно помнил. Победить не сумею, но разбить лицо смогу с удовольствием. Скирта будто подавился с мешком под моим взглядом. — Я смотрю, ты наглеешь на глазах, Неужели простой квас так дал тебе в голову? — повысил голос Виргл, нахмурившись. — Или ты из тех людей, что доброту принимают за слабость? Ты меня разочаровываешь, Леград? Я вижу, в твоих глазах зажглась дерзость. Такое нужно бы искоренять сразу же. Но я помню, что ты еще считай калека. Поэтому скажу так. Опусти голову и спрячь свою дерзость в песок, мусор. Через месяц приходи на тренировку. Покажи силу своего кулака и духа. А уж если ты докажешь свою силу и станешь четверкой, то я подумаю над тем, чтобы снова разрешить тебе поднять глаза. Вали отсюда, пока не получил ласкового пинка. Ты дурак, Виргл. Это не дерзость в моих глазах. Это ненависть и твоя смерть горят в них. Ты только что нагрузил чашу своих преступлений этой пустой брагой так, что она просто упала, перевесив мою доброту и прощение. Со стороны может показаться, что только что происходило сущая бессмыслица. Виргл пригласил отброса, которого года два унижал за свой стол и разделил с ним еду и питье. Наобещал кучу поблажек, разговаривал почти как с равным, затем вдруг повернул все в обратную сторону и снова ткнул носом в дерьмо. Другой бы придумал кучу объяснений происходившего, как его приспешники, которые навоображали себе каждый во что горазд От очередной шутки босса до настоящего прощения отброса. Другой, но не я. У меня есть только одно объяснение, настоящее. Ты все продумал, даже не дал сбежать ни от стола, а теперь все бесполезно. Пусть выворкой простейший эликсир — Но все, что создано из обладающих энергией растений, проникает в тело с огромной скоростью. В сказках эликсиры бывало, просто лили на тело героя, и они пусть хуже, но действовали, впитывались в кожу и раны. Теперь главное не сходить с ума до возвращения мамы. Надеюсь, она не ошибается, иначе однажды ты просто не проснешься. Мама, хочешь узнать удивительную вещь, произошедшую сегодня с твоим сыном? Теперь я встречал маму внутри дома. Ушел в прошлый ритуал помощи с переноска, оставив вместо себя небольшую горечь и тоску по минувшему. Но сегодня я даже не смог сказать простых слов приветствия, так жгло мне язык случившийся. Я едва дотянул до вечера, сдерживая себя от того, чтобы броситься в пустоши навстречу ей. «Ха!» — мама стянула ремешок, стягивающий волосы, мотнула головой, раскидывая по плечам светлые локоны. «Ну, удиви маму!» Сегодня Виргл сказал, что сожалеет о прошлых разногласиях и что рад будет видеть меня на тренировках. «Что-что?» Мама даже остановилась на полпути к висящим на ремнях рукомойнику. «И пригласи разделить с ним мясо и квас». Мама бледнела все сильнее с каждым моим словом. «Мы же говорили о таком». Мама оглянулась на дверь и понизила голос. «Ты сумел пролить его?» «Я пытался, но там была и ловушка для проверки моего возвышения. Ты слышал о красном небесном металле?» «Кажется, у отца была запись о нем в сборнике». Мама придвинула плетеное сиденье и присел напротив. Да, материал древних из первого пояса. Там небольшая чаша весила сотню. Счастье, что я был под печатью. Только руку отбил. Я чистил словами, захлебывался и торопился, наконец-то делясь хоть с кем-то своими переживаниями. Но ты бы видел его лицо в эту секунду. Он был так счастлив, что я попался в ловушку и действительно оказался слабаком. Я рассмеялся, но смех был таким же горьким, как привкус во рту. Значит, пришлось пить? Мама будто стала меньше ростом. Еще и тост толкнуть. Я снова смеялся, не могу ничего с собой поделать. Мама, ты уверена в своем противоядии? Конечно, уверена. Мама помолчала, вздохнула. Насколько может быть уверен человек, ни разу его не использовавший, а только читавший описание в книге? Ха-ха-ха, кажется, моя выдержка подходит к концу. Значит, испытаем на мне. Не все так просто, покачала головой мама и, протянув руку, погладила меня по голове. Только когда мы будем уверены, что тебя отравили грибом. Противоядие нельзя пить, просто по желанию. «Как думаешь, я сжал кулаки? Есть шанс, что это пустая тревога?» «Это я у тебя хочу спросить. Что думаешь ты?» «Нет, я думаю, это все было устроено только ради одного моего глотка. Я уже не раз все обдумал за эти часы. Ну а маму спрашивала лишь из чувства последней надежды. «Почему они пошли на это? Что случилось?» Мама потерла лоб. «Я подозреваю Орму», — поделился я своими мыслями. «Я слишком быстро выздоравливаю. Видно, Карда решил перестраховаться. Она вообще считала, что я должен был умереть». «Что?» мама повысила голос но затем спохватилась и оглянулась на дверь я тоже не хватало еще привлечь внимание почемучки лли дай только повод проявить любопытство как о всяком откровенном разговоре с мамой про наши проблемы можно забыть даже про травы и от лучки мамы пришлось долго и упорно объяснять ей почему нужно молчать об этом после этого мы все стараемся держать в тайне от нее и так почти чудо что она так увлеклась игрой со своей новой забавой муравьями и не прибежала в дом сразу же после прихода мамы Так вот почему первые дни от меня не отходил Ракот с Гризма. Боялись. Расскажи все подробно, желательно слово в слово, вздохнула мама. Хорошо. Я тоже вздохнул и принялся за рассказ. Это было не слишком трудно. Я и раньше с легкостью запоминал те же самые книги. А теперь после нескольких звезд возвышений моя память еще улучшилась. Я пересказал не только слова Тукта, но и сегодняшние события. И, как ни странно, но успокаивался с каждым словом. Все, что я описывал, словно отдалялось от меня, больше не заставляя переживать о своем возвышении. «Нет, сын, ты прав. Никакой надежды. Так легкий налет слов, густо замешанных на презрении и на смешках, сказанных, чтобы только получить повод травить тебя. И что мы выберем?» Мы обговаривали несколько выходов на этот случай. «Сын, я бы выбрала бегство. Твой успех в возвышении совершенно меняет нашу ситуацию. Это не то же самое, что путь сквозь пустоши с двумя беспомощными детьми. А твой талант будут рады принять в любом поселке, даже в родном орою Награда за нового воина от земель предков слишком велика и для учителя, и для самого поселка. Даже большой поселок со звездами не откажется от еще одной поставки из первого пояса. Немного денег у нас есть, есть приличная куча трав, за которые можно будет получить нормальную цену напрямую у алхимиков. На первое время нам хватит. Но решать теперь тебе. Почему? Ты не только быстро возвысился, но и повзрослел очень быстро, развела руками мама. Один поурить чего стоит. И дальше решения, которые ты будешь принимать, будут только тяжелее. Я могу лишь поддержать тебя и уберечь от ошибок. Но научиться этому можешь только ты сам. Тебе недолго осталось быть со мной. Я верю, что ты возвысишься, а я потеряла свое право на решение». «Что?» — скинулся я. «Нужно было уходить из деревни, как только тебя скинули». Мама отвернулась, сгорбилась, словно в один миг постарела. «И тогда бы ты сейчас не мучился в сомнениях, был ли я? Я ошиблась. Прости, свою мать. Я снова, как Сримела, подвела нас». «Мама, мама!» — я бросился ее обнимать. «Прости, сын». Мама успокоилась, но отстранилась от меня. «Прости, слабую маму, но это будет твой выбор». Я сидел и думал. Очень непривычно оказаться чуть ли не главой семьи. На одной чаше весов спокойная жизнь ворою, без карды и виргла. Жизнь, полная возможностей, которых я и семья лишены сейчас. Но другой мучительный, полный лишений год, который ждет меня впереди. Но здесь я точно смогу отомстить, даже если пойму, что не успеваю возвыситься к сроку. «Мы...» Проживем в ворое без всяких глупостей вроде вступления в команды охотников на зверей или монстров, уточнил я детали. Звероловый монстробой мама покачала головой. Да, если выбьем из главы подъемной для таланта, которая решила сесть ворою, то сумеем перебиться и работой попроще. Но снова преодолеть месяц пути, чтобы успеть вернуться сюда и буквально на ходу найти способ мести легко, если я буду десятой звездой возвышения. а иначе мы остаемся. «Если ты хочешь скрыть свое выздоровление, — мама сжала мои руки, — то тебе придется очень, очень-очень тяжело, сын мой». «Я догадываюсь», — я кивнула и озвучила еще одну сторону моих размышлений. «Но иначе я подвергну не меньшему испытанию Лейлу». «Она выросла в пустошах», — напомнила мама. «Мама, кого ты обманываешь? Она выросла на повозке, прикрытой от ветра и обеспеченной водой и едой. Я не могу себе представить месяца пути для нее с парой фляг воды и ночевкой под небом в сезон дождей», — не согласился я, освобождая руки. А если могу, то просто не хочу. Целыми днями под этим невыносимым солнцем, от которого даже мне дурно, нет». «Ты вырос», — мама отвернулась, скрывая слезы. А я сделал вид, что не заметил их. «Наверное», — я поднялся с лежанки и зарылся лицом, пусть в пыльный, но так приятно пахнущий родным человеком волосы мамы. «Не плачь. Я выбрал и пойду до конца, лишь бы книга с противоядием не подвела».